Глава 15. Он вёл меня быстро и весьма настойчиво. Хорошо, хоть недалеко. «Я не знаю, сколько у нас осталось времени, но первое, что хочу сказать, я на всё согласен». Он втолкнул меня в кабинет. «На что?» — испуганно замерла около его стола. «Я дам кровь, чтобы оживить твоего сына. И я был неправ». Горячился он, оставаясь около закрытой двери. «То ли боялся, что я сбегу, то ли чтобы не напугать меня». Ты хочешь что-то взамен? Задав этот вопрос, в принципе, была готова на любое развитие событий. Ничего. Он сложил руки на груди и посмотрел твёрдым взглядом. Так не бывает, растерялась я. Бывает. Я жду тебя для ритуала сегодня в главном храме. Хорошо, посмотрела на него, словно увидела впервые. Меня зовут Валерия. Очень красивое имя. Он снова улыбнулся, но как-то растерянно, что ли, словно не знал, как вести себя. Артефакт на руке задёргался, привлекая внимание. Я поставила на два нуля, оказываясь в кабинете. Растерянно скинув плащ, я присела за стол. Как уснув, я появилась в другом месте. Сейчас же я не сплю. Решила выпить кофе. Думаю, оно мне прояснит немного разум. Кухня встретила меня уже приготовленным завтраком. Глазуньи, тосты, мисочка с мёдом и кофе. Едва я приступила к еде, двери открылись, и в комнату, перебирая щупальцами, вошла Анфиса. «Настолько неудобно снова пользоваться конечностями?» — пробурчала она. «И ещё. Я питаюсь рыбой и моллюсками, и морской растительностью. Их в холодильнике нет. Вернее, я съела то, что было в наличии. Составь список, я загляну в магазин». — кивнула я, рассматривая свою помощницу. — А ведь ей надо выделить комнату, но только вот где? — Кстати, Лера, ставлю вас в известность, что склада больше нет. Он исчез. И на втором этаже две спальни и гостиная. Моя комната, я так понимаю, теперь внизу. — Исчез склад? — удивилась я. — Помещение для хранения душ, получается, не требуется? Их будет мало, и я смогу сразу их относить туда, где они нужны? Да. В кабинете появилась полка с ящиками, и там же легли книги для отчётов. Записи, вспомнила я. Кошек я пристроила. Мир номер 7129-ФД. Принято. Пойду зафиксирую. Анфиса выползла из кухни. Я доела завтрак и подумала, куда надо сходить за морепродуктами. Да, и хорошо бы завести новый морозильник для рыбы. Прошла по кухне, заглянула в холодильник в шкафчике и только потом заметила, что на противоположной стене есть дверь. Я либо настолько невнимательная, либо она тоже появилась здесь недавно. Потянув ручку на себя, обнаружила за дверью кладовку. Фрукты и овощи были в стеклянных витринных холодильниках. Стояли также два больших ларя, в которых, открыв, я увидела мясо, рыбу. В ящиках на полках были крупа, консерва, макароны и ещё много запасов. То есть предполагается, что я буду жить постоянно. Хотя почему бы и нет? Здесь мы будем в безопасности. Вышла из кухни, заглянула в кабинет. Рыба есть. Она в кладовке в морозильной камере. Оглядела видоизменившуюся комнату библиотеку. Да... Она теперь явно шире, и полок с книгами стало больше, как и добавилось рабочее место для Анфисы. Мне очень нравится эта забота смерти обо мне. Пошла наверх, рассматривая этаж. Теперь там было три двери и ведущая выше лестница. Я решилась заглянуть в первую. Да, это была моя спальня. Вторая прятала за собой небольшую уютную гостиную с камином. Третья была... детская. Зайти не решилась, словно боялась нарушить какую-то границу дозволенного. Сына ведь ещё нет. Закрыла её и ушла к себе. Проходя мимо зеркала, замерла. Из него на меня посмотрела испуганная и даже уставшая женщина, потрёпанная коса, припухшие глаза, с бледное лицо, помятое платье, представляю, что увидел Дамиан. Ушла в ванную приводить себя в порядок и потом переодеваться. Платье выбрала строгое тёмно-серое с длинным подолом, рукава до кистей. Украшением служили ряд пуговиц кружево на воротнике. Туфли на низком каблуке, тугая коса и ни единого украшения. Я смотрела себя в зеркале и только после этого взялась за сумку. В руки легли два шара с душами горгулей. Я уже понимала, что это необходимость. Выбора у меня нет, идеальный вариант, предложенный смертью. Вздохнув, я положила их в сумку к жемчужинке с душой сына. Куклу понесла в руках. Спустилась в холл и зашла в кабинет. Накинув плащ, я взяла в ладонь цветок, подаренный богом, И, подумав, добавила браслеты. Не знаю, зачем они, но это, дар бога змеев, вдруг тоже нужны. Оглянувшись на кабинет, я поняла, что нервничаю. Я не знаю, чем закончится сегодняшний вечер или даже ночь. Но я должна попробовать рискнуть. Артефакт отправил меня прямиком на ступеньки храма. Видимо, в него запрещено передвигаться вот так, порталом. Я поднялась к дверям и, потянув ручку небольшой дверцы на себя, сделанную в огромной створке, попала в храм. Света в нём явно было мало. Он освещался обычными масляными лампадками, нещадно коптившими стены. Я, укутавшись в плащ пришла к себе куклу и потихоньку ушла к центру храма. В нём не было звуков, только мои шаги слишком громко звучали в этой страшной тишине. Где-то впереди внезапно зажёгся свет, и раздались голоса. Я, не слушая грохот своего сердца, уже звучавшего громче, чем стук каблуков, поспешила на голоса. Ворвавшись в круг света, я замерла. Королева смотрела на меня с испугом. Я поспешила снять капюшон. «Ох, это вы!» Она прижала ладонь к груди. «Ваш плащ полностью скрывает ауру. Ничего, кроме эманации жреца, не видно. У нас всё готово. Нет ваших вещей и Дамиана». Он обещал прийти. Я протянула цветок жрецу, тот покачал головой. «Леди Жнец, положите это на алтарь. Все вещи на него. Мы не должны дотрагиваться до них». Жрец отодвинулся, открывая обзор. За ним светился сам алтарь, освещая всё место. Я подошла ближе и уложила туда сначала цветок, затем куклу и души, лежавшие в сумке. «Ты выбрала странную ипостась». Молодая королева с удивлением смотрела на шары. «Это не мой выбор, но, возможно, он необходим», — попыталась улыбнуться. Жрец, не обращая на нас внимания, раскрыл большую книгу, лежащую на пюпитре. Он что-то перечитывал под светом единственной свечи, что освещала ему страницы. «Леди, Ваше Величество, пора!» Там сейчас выстраивались в ряд десять планет и звёзд. Они были отчётливо видны в открытое отверстие в потолке храма, находясь прямо над алтарём. А Домиана так и не было. Я оглянулась, смотря на вход в храм. Двустворчатая дверь внезапно распахнулась, и в неё заскочил Домиан. Несколько секунд он оказался возле меня. «Прошу простить. Задержали». Демиан расстегнул маншет рубашки и протянул руку жрецу. «Действуй!» «Подойдите к алтарю. Кровь должна упасть прямо на куклу», — посмотрел на меня слушатель. Я с трудом заставила себя рашать руку, аккуратно укладывая её на камень. Жрец одним движением полоснул кинжалом по пальцу Демиана, и большая густая капля, скатившись, попала на куклу в область сердца. Следом было то же самое проделано с королевой, И ещё одна была бронена туда же. «Леди?» Жрец посмотрел на меня. «И моя кровь?» — удивилась я. «Да, это открылось мне только что. Предметов на алтаре должно быть десять». Он надрезал мне палец и, подставив кинжал, набрал кровь и стряхнул на куклу. Но их пять. Навязчивый страх словно окатил меня холодной водой, невольно заставляя сердце практически замереть и перестать биться. Три капли крови и ещё то, о чём знаете только вы. Торопитесь, — подогнал меня Шрец. У меня кроме этого ничего нет. Достала из сумки два парных браслета, уже начиная плакать. Кладите. Но ведь это брачные браслеты, — вдруг сказала молчавшая королева. Что? Я испуганно посмотрела на Дамиана, но... Не думай о том, что ты будешь обвенчана. Это будет чисто номинально. Только о том, что сын будет жить. Дамиан посмотрел на меня со странным выражением лица. Он сожалеет о чём-то? — Ты не будешь на меня претендовать? Я усиленно пыталась стереть слёзы с лица. — Нет, клянусь! Он хрустнул кулаками, сжатыми так, что я видела, как побелели костяшки пальцев. Пока Дамиан не передумал, быстро положила два браслета на алтарь и замерла. Планеты сдвигались, и сейчас прямо на кукле образовался зелёный круг света. Камень вспыхнул, лишая возможности видеть, что там происходит. Я с замиранием сердца смотрела на алтарь, окончательно перестав осознавать, что происходит вокруг. От яркого света перед глазами уже поплыли цветные пятна, но я и не собиралась закрывать веки. Боюсь пропустить появление или даже рождение сына. Свет внезапно стал меньше слепить, зелёный луч пропал, как и над головой быстро разошлись по небу планеты. Я всё же не удержалась и моргнула, а когда перед глазами прояснилось, я увидела на алтаре маленького птенчика Гаргульхи. Он внезапно запищал и протянул ко мне лапки. Стёпка кинулась к нему, но не добежала, рухнув на каменный пол. Моё тело воворачивало адское боли, я, не выдержав, громко закричала. Жрец королева бросились ко мне, протянув руки. Их магия позволила моему разуму благополучно вернуться обратно и облегчила боль. «Горгулья?» — раздался чей-то вскрик. Но кровь так грохотала у меня в ушах, что я даже не поняла, чей он. Да, мы — горгулья. Я подползла к алтарю и, схватив Стёпку, пришала к себе. «Мама — Мама! — возопил в моём сознании радостный малыш. — Сынок, я так скучала! — погладила его по мягкой чёрной шёрстке. Счастье переполняло меня, и я посмотрела на королеву и жреца, давая понять, что очень благодарна им за помощь. Демоница улыбнулась и, кивнув, поспешила на выход. Жрец склонил голову и окончательно отвернулся к книге на пюпитре. Поискала взглядом Дамиана, но увидела его, выходящим из храма. — Что ж, мало кому приятен облик горгулий? Я прекрасно его отчётливо понимаю. И я, встав на ноги, тоже поспешила покинуть храм. Мелькнула мысль. — А мы вроде как должны были обвенчаться. Не совсем понятно, это произошло? или нет.